Русским 1915 год принес одни лишь бедствия, и не только на театре военных действий, но и в политической сфере. Пагубно сказались события года и на психологическом климате. Россия утратила богатые земли, уже более века находившиеся под русским владычеством, а также недавно завоеванную Галицию. 23 миллиона подданных русского царя, 13% населения Российской империи, оказались под оккупацией. Поражение подорвали моральный дух русских войск. У солдат, храбро сражавшихся с неприятелем прошлой осенью и зимой, теперь сложилось представление о немцах как о непобедимом враге. Один вид немецкой каски сеял панику в русском строю. Немцы, как говорили, способны на всё. Одним из последствий ощущения безнадежности, охватившего русскую армию в 1915 году, была готовность, с какой россияне стали сдаваться в плен. В 1915 году немцы и австрийцы взяли в плен более миллиона русских, которых отправили в тыл и заставили работать на своих полях. В русских войсках появились признаки деморализации. Чтобы как-то умилостивить солдат, генерал Янушкевич безуспешно пытался убедить правительство в необходимости издать указ, согласно которому каждый ветеран войны после победы мог рассчитывать на надел земли в 10 десятин среди офицеров, раздавались голоса недовольства по поводу того, что Франция и Англия не смогли помочь России отвлекающими операциями, как это делала Россия ради них за год до этого. Старой русской армии уже более не существовало. К осени 1915 года численность войск на линии фронта была сокращена на две трети в сравнении с тем, что было в начале военных действий. То есть оставалось самое большее 870 тысяч человек. Почти не сохранилось старых кадров русской армии 1914 года, в том числе большинства штаб-офицерского состава. Не сохранилось и большей части обученных резервистов, Теперь возникла необходимость отправлять на фронт запасных второго разряда и ополченцев, то есть людей уже гораздо более пожилого возраста, подчас не получивших никакой военной подготовки. И все же можно утверждать, что блестящая победа немцев в 1915 году привела к поражению Германии в 1918 году. Наступление 1915 года на Восточном фронте имело двойную цель – разгромить вражескую армию в Польше и заставить Россию выйти из войны. Ни та, ни другая цель не была достигнута. Русские умудрились увести свои войска из центральной Польши и не добивались мира. Германское верховное командование, извлекая уроки из кампании 1915 года, пришло к выводу, что при готовности русских безгранично жертвовать людьми и территорией, окончательную победу над ними одержать никогда не удаст. Этот вывод заставил Германию нащупывать возможности мирного договора с Петроградом. Кроме того, кампания 1915 года дала англичанам передышку, необходимую для проведения широкой мобилизации и перевода своей промышленности на военные рельсы. Когда в начале 1916 года немцы возобновили военные действия на Западе, они увидели, что их противники сумели изрядно подготовиться. При всех блестящих боевых успехах, достигнутых в кампании 1915 года, в целом ее все же приходится признать крупным стратегическим поражением, поскольку кампания так и не достигла своих непосредственных целей, и в ходе ее было упущено драгоценное время. И вместе с тем, великое поражение России в 1915 году можно считать и величайшим, хоть и невольным ее вкладом в конечную победу союзников. Простые граждане, однако, редко мыслят военно-стратегическими категориями. Русским людям было достаточно знать, что их армия потерпела унизительное поражение, одно из самых тяжелых, если не самое сокрушительное в новейшее время. Пресса подчевала публику нескончаемыми рассказами о несчастьях, постигших русскую армию, Полгода с момента начала апрельской операции немцев и до ее окончания росло негодование населения, находившее выход прежде всего в поисках виновных. Однако, когда стали широко известны масштабы поражения, громче зазвучали голоса, требовавшие перемен в политическом руководстве страны. К июню 1915 года дух единения во имя общей цели, сблизивший правительство с оппозицией в первые месяцы войны, иссяк, уступив место еще более резким взаимным упрекам и враждебности, чем даже в аналогичной ситуации 1904-1905 годов, когда Россия терпела поражение от японцев. Военные историки заметили, что во время войны деморализация и паника обычно зарождаются не на фронте, а в тылу среди мирного населения, склонного преувеличивать и поражения, и победы. Так было и в России. Были предприняты меры к эвакуации из Риги и Киева, и правительство обсуждало возможность эвакуации даже из Петрограда. В мае 1915 года по Москве прокатился ужасный антигерманский погром. Громили магазины и конторы, на вывесках которых значились немецкие имена владельцев. Немецкая речь на улице могла стоить говорящему жизни. Народ требовал голов виновных. Первой мишенью народного гнева и естественным козлом отпущения стал Сухомлинов. Его винили за недостаток армейского снабжения, чем военные объясняли свои неудачи. Недавние исторические исследования указывают, что он не был повинен в этих грехах, и что проблема нехватки артиллерийских снарядов была раздута до неимоверных размеров, чтобы скрыть глубокие пороки в русском военном руководстве. Симпатии царствующей Читы к военному министру оставались неизменными, но требования об его отставке уже невозможно было игнорировать, и 11 июня Сухомлинов был отстранен от должности. Впрочем, в личном письме к нему царь выражал сердечную благодарность за службу. Годом позже Сухомлинов был арестован по обвинению в измене и расхитительстве освобожденный в октябре 1916 он был снова арестован временным правительством и приговорен к пожизненным каторжным работам. Ему удалось бежать в Париж, где в 1926 году он и умер. Сменивший его на посту военного министра генерал Поливанов был человеком совсем другого склада. Лидер Младо-турок, который еще до войны ратовали за модернизацию всей русской армейской структуры, он делал особое ударение на военную технологию и мобилизацию внутренних ресурсов страны. Сухомлинов, чьим помощником был Поливанов, старался держать его на безопасной дистанции, подозревая, что вместе с великим князем Николаем Николаевичем и Гучковым он замышляет козни против двора и самого Сухомлинова. Назначение Поливанова должно было означать, что правительство, наконец, восприняло идею вооруженного народа и что Россия, по примеру других воюющих стран, готова серьезно приступить к мобилизации внутреннего фронта. Но такая перспектива, конечно, не могла не вызвать недовольства императрицы, не выносившей политиканство высших имперских сановников и видевшей в попытках сплотить нацию злоумышления против самодержавия. Распутин тоже не одобрял нового назначения и стал подыскивать Поливанову замену. 24 июня после встречи с новым министром императрица писала. «Вчера видела Поливанова. Он мне, откровенно говоря, никогда не нравился. Что-то в нем есть неприятное. Не могу объяснить, что. Я предпочитала Сухомлинова». Хотя этот и умнее, но, сомневаюсь, так же ли он предан? Чтобы еще больше успокоить общественное мнение, Николай вывел в отставку и других непопулярных министров. В июне он уволил министра внутренних дел Маклакова, затем прокурора Святейшего Синода Саблера и министра юстиции Щегловитова. Все они в общественном сознании слыли безнадежными реакционерами. Сменившие их люди в глазах того же общественного мнения были по большей части предпочтительней. Таким образом, двор, не уступая требованиям вручить Думе право назначать министров, старался своими перестановками в Совете Министров снискать расположение общества. Чтобы еще более умаслить оппозицию, убедили Распутина удалиться в свою сибирскую деревню – пока отношения с Думой, которая должна была быть вновь созвана в июле, не наладятся. И все же эти меры не смогли успокоить общественное мнение. Многим стало понятно, что причины поражения России нужно искать не столько в ошибках отдельных личностей, сколько в трениях в самой системе. И значит, России, чтобы выжить, следует основательно эту систему перестроить. Когда стало понятно, что война затягивается сверх ожиданий, все основные ее участники предприняли шаги к мобилизации тыла. Первой была Германия, за ней последовала Англия. Между обществом и частным сектором производства установилось взаимодействие, некий симбиоз, направленный на удовлетворение нужд фронта. Уже летом 1915 года подобное возникло и в России, но здесь, как нигде, развитию отношений между двумя секторами мешала взаимная подозрительность. В результате мобилизация тыла в России проходила лишь частично и весьма несовершенно. Если такое объяснение и можно принять, то следует подчеркнуть, что при этом, как правило, недооценивается, насколько велико было влияние общества в общегосударственных вопросах в период войны, и насколько уступки царского правительства обществу изменили политическую систему России». В начале лета либералы и либерал-консерваторы пришли к убеждению, что царская бюрократия не в состоянии отвечать требованиям, предъявляемым войной. Они желали произвести фундаментальные изменения, но, как и правительство, старались предусмотреть последствия, каким приведут после восстановления мира действия, предпринятые в военное время разгром 1915 года предоставил возможность завершить революцию 1905 года, то есть превратить Россию в страну настоящей парламентской демократии. Думская оппозиция стремилась укоренить в государственных институтах полученные от монархии во имя победы уступки с тем, чтобы они остались неизменными и после победы. Главной целью было сохранить за Думой право назначать министров, что привело бы к подчинению Думе всей российской бюрократии. В результате общество и правительство занялись перетягиванием каната. Правительству нужна была помощь общественности, но оно не желало уступать ей прерогативы, которые сохранила за собой в революцию 1905 года, в то время как общественные лидеры стремились воспользоваться военной обстановкой, чтобы осуществить все этой революции обещанные и в возникшем конфликте именно правительство проявило большую готовность пойти на уступки однако его порыв не встретился чувствия и каждая уступка воспринималась как слабость и только побуждала ко все новым требованиям. Заседания Думы продолжались до 9 января 1915 года, когда в ее работе был объявлен перерыв отчасти, чтобы прекратить зажигательные речи, критикующие методы ведения войны, отчасти, чтобы дать возможность правительству проводить законодательные акты посредством 87 статьи. Депутатам же было обещано, что Дума будет созвана немедленно, если этого потребует военная ситуация какая ситуация была теперь на лицо. Лидеры оппозиции требовали незамедлительного созыва. Императрица противилась и убеждала супруга не поддаваться. "Дорогой мой", писала она ему 25 июня. "Я слыхала, что этот мерзкий Радзянка с другими ходил к Горемыкину просить, чтобы немедленно созывали Думу. О, прошу тебя, не позволяй. Это не их дело". Они хотят обсуждать дела, которые их не касаются, и вызвать еще больше недовольства. Надо их отстранить. Уверяю тебя, один вред выйдет из всего этого. Они слишком много болтают. Россия, слава богу, не конституционная страна, хотя эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, которых не смеют касаться. «Не позволяем наседать на тебя». Это ужасно, если им сделать уступку, то они подымут голову. Однако нажим был так силен, что царь не смог устоять и поручил Радзянке, председателю Думы, созвать законодательный орган на шестинедельный срок. Заседания должны были открыться 19 июля, в первую годовщину начала войны по русскому календарю. Полтора месяца отпущенные Думе, дали депутатам широкую возможность проводить фракционные совещания. Инициатива этих неформальных собраний принадлежала небольшой партии прогрессистов, представлявшей либеральную по настроениям зажиточную промышленную буржуазию. Ее лидеры надеялись повторить достижение Союза освобождения и сколотить широкий патриотический фронт, в который вошли бы все партии за исключением крайне правых и крайне левых. Военные неудачи толкнули в ряды оппозиции консервативные элементы, которые в иное время ни за что не примкнули бы к выступлению против самодержавия. Участниками нового движения были помимо прогрессистов-кадеты, левые-октябристы и левые-националисты. Таково было происхождение прогрессивного блока, вскоре завоевавшего большинство в Думе и в 1916 году оказавшего решающее влияние на ход событий, приведших к революции. Примечание о прогрессивном блоке. Смотри Красный архив, 1932 год, номер 1, 2, 50, 51, страница 117, 160. Номер 3, 52, страница 143, 196. 1933 год, номер 1, 56, страница 80, 135. А также Граждан буржуазии накануне Февральской революции Москва-Ленинград 1927 год. Дякин «Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны 1914-1917. Ленинград, 1967 год». Главная тема закулисных собраний, о которых историкам известно в основном из полицейских донесений, сводилась к тому, что России в этот трагический час нужна крепкая власть. Однако потерявшая доверие бюрократия осуществлять ее более не может. Власть эта должна исходить лишь от пользующегося народным доверием органа, каковым является Дума. Сходясь в этом вопросе, участники собраний, тем не менее, столкнулись с трудностями при выработке конкретной программы. Наиболее радикальное крыло, которое возглавлял Рябушинский, крупный промышленник и выразитель мнения московских деловых кругов, стремилось форсировать события и заставить правительство уйти в отставку. Более умеренная группа, возглавляемая главой Союза городов, кадетом Челноковым, предпочитала компромиссное решение. Предельно накаленную атмосферу, царившую на заседаниях Думы в июле и августе 1915 года, нельзя верно оценить, не учитывая крупных поражений того периода на театре военных действий. К моменту созыва Думы русские армии оставили Польшу, неприятель был уже на подступах к Риге, в Ставке в Могилеве царило беспросветное уныние. Данилов, генерал-квартирмейстер и один из самых крупных русских стратегов, говорил своему товарищу за несколько недель до того, что стратегия может быть теперь совсем упразднена и остается лишь надеяться на утомление самих германцев, на случай и на святого Николая Чудотворца. На заседании кабинета министров 16 июля Поливанов начал свое выступление с горького возгласа. Отечество в опасности. А министр земледелия Кривошейн говорил друзьям, что правительство напоминает дом умалишенных. Заседания Думы открылись, когда русские войска оставляли Варшаву. Старик Горемыкин, уже не вызывавший ни у кого ничего, кроме презрительной усмешки, обратился к собранию в непривычно примирительном тоне, заверив, что правительство испытывает нравственную потребность действовать в полном единомыслии с законодательными учреждениями. Вслед за ним депутаты самой разнообразной политической ориентации, за исключением крайне правых, в своих выступлениях обвиняли правительство в несостоятельности. Особенно резко прозвучало выступление лидера трудовиков Керенского, которому суждено было сыграть важную роль в революции. Керенскому в начале войны исполнилось всего 33 года. Он был честолюбивым адвокатом и восходящей звездой русских социалистов. Первую славу он стяжал, выступая в качестве защитника на широко прогремевших политических процессах. Искусный оратор, Он гипнотически воздействовал на аудиторию, но не обладал ни качествами стратега, ни умом аналитика. В Четвертой Думе он быстро выдвинулся, как самый зажигательный оратор левых. После ареста в ноябре 1914 года большевистских депутатов, которых он защищал в суде, Керенский стал основным спикером социалистической фракции, легко затмив лидера меньшевиков Николая Чхеидзе. В 1917 году, когда было обнародовано полицейское дело, заведенное на Керенского, стало известно, что с самого начала войны он сплотил социалистическую интеллигенцию против правительства и пытался организовать рабочий совет. После разгрома русских армий в Польше Керенский выступал за свержение царского режима и саботирование военных усилий России. Осенью того же года он агитировал против участия рабочих в объединенных комитетах, созданных для обеспечения оборонной промышленности, и действовал в соответствии с Циммервальской антивоенной резолюцией, в создании которой сыграл важную роль Ленин. Надо сказать, что в то время между Керенским и Лениным трудно было провести различия, и в глазах полиции он был главным зачинщиком нынешнего революционного движения. Биограф Керенского считает, что летом 1915 года он вместе со своим другом-масоном Некрасовым и Чхеидзе был близок к тому, чтобы поднять народные массы на революцию под буржуазным руководством. В августе 1915 года Николай II принял два решения, которые для многих современников прозвучали как смертный приговор династии. Первым было решение сместить великого князя Николая Николаевича с поста главнокомандующего и самому возглавить командование русскими армиями. Вторым — отложить очередной созыв Думы. Трудно с определенностью сказать, что заставило Николая взять на себя военные заботы, ибо он принял это решение самолично и настоял на нем, не давая никаких объяснений и невзирая на сопротивление большинства членов семьи и буквально всего кабинета министров. Годом ранее он дал себя отговорить от такого решения, теперь же был непоколебим. Одним из бесспорных резонов была тревога за судьбу своей армии, которую он искренне любил. Кроме того, им могло руководить желание вдохновить страну в роковые часы и, разделяя с солдатами их тяготы, явить собой пример патриотизма, Возможно, он полагал, что его поступок приостановит политическое брожение и приглушит слухи о сепаратном мире. Супруга, за которой маячила зловещая фигура Распутина, горячо поддержала его. Александра при всей своей любви и преданности мужу считала его слишком нерешительным и мягким, чтобы противостоять политикам. Поэтому в отсутствие Николая в столице ей было бы проще усилить политическое влияние, которое защитило бы монарши прерогативы. В этих устремлениях царицу поддерживал Распутин. Григорий Распутин, которого иногда называют «сумасшедшим монахом», не был ни монахом, ни сумасшедшим. Он был крестьянином из Западной Сибири и, вероятно, принадлежал к хлыстовской секте. С царской семьей его познакомил в 1905 году великий князь Николай Николаевич. Распутин быстро вошел в доверие благодаря своей способности, по-видимому, с помощью гипноза, снимать боль устрадавшего гемофилией наследника. К тому же старец не без успеха умел изображать человека из народа, донесшего до двора, пусть грубый и необразованный, но истинный глаз русского народа, в неколебимо верноподданнических чувствах которого царское чета не сомневалась. Хотя связи при дворе позволяли ему вести себя все развязнее, до осени 1915 года Настоящим политическим влиянием он не пользовался. Слухи о его дерзости, пьянстве и постыдных оргиях достигали двора, но Николай и его супруга не придавали им значения, считая наветами врагов. Распутину было крайне выгодно отсутствие в столице царя. Убеждая Николая отправиться на фронт, он думал о политическом влиянии и деньгах, которые окажутся у него в руках. Он знал, что Николай терпит его ради семейного покоя, но не любит и не доверяет ему. В отсутствии царя ему будет легче манипулировать настроениями императрицы и стать серым преосвященством царского двора. Чтобы побудить царя к отъезду, он стал распространять слух, что великий князь Николай Николаевич, которого он числил в стане своих врагов, мечтает взойти на престол. Впоследствии он хвастался, что потопил великого князя. Вернувшись из ссылки в Петербург, Распутин дважды, 31 июля и 4 августа, встречался с царем и уговаривал его возглавить командование, а затем забросал телеграммами такого же содержания. Таким образом, За роковым шагом царя стояла именно эта помесь патриотизма и политической интриги. Если мы не можем в точности сказать, что побудило царя взять на себя командование армией, то причины, заставившие советчиков отговаривать его от этого поступка, мы знаем хорошо. Совет министров опасался, что царь, возглавив армию в момент, когда удача отвернулась от русского оружия, ставит под удар свой престиж. И если войска постигнут новые несчастья, а это было весьма вероятно, вина за них падет исключительно на голову царя. Кроме того, у Николая вообще была репутация невезучего. Родился он в день Иова Многострадального, Коронацию его омрачила Ходынская трагедия. Он был отцом единственного отпрыска мужского пола, страдавшего неизлечимой болезнью. Он проиграл японскую кампанию и стал первым в истории России царем, которому пришлось уступать самодержавную власть. Что могло заставить поверить, будто человек с такой славой способен принести России победу? И, наконец, не последнюю роль играли опасения, что пока Николай находится на фронте, власть перейдет к императрице немке и ее презренному духовнику. Все эти соображения двигали теми, кто, заботясь в первую очередь об интересах царя, кроме Горемыкина и царицы, убеждали его отказаться от своего замысла. В их числе были императрица-мать, Поливанов и Родзянко, который назвал это величайшей ошибкой Николаевского царствования. 21 августа на Совете Министров было решено направить царю коллективное письмо с просьбой переменить свое решение. В письме, подписанном всеми министрами, за исключением Горемыкина, говорилось, что такой шаг царя грозит России, вам и династии вашей, тяжелыми последствиями. Восемь подписавшихся в заключении заявили, что более не в состоянии работать под председательством Гримыкина и теряют веру в возможность с сознанием пользы служить вам и Родине. За два дня до назначенного срока отъезда на фронт царь встретился с кабинетом министров. Вновь министры умоляли его переменить решение. Николай, держа в руках икону, взмокший от волнения, выслушал их, затем поднялся и произнес, «Я выслушал, что вы имели мне сказать, но я придерживаюсь своего решения». Поначалу он сохранил дерзких министров на своих постах, несмотря на их желание выйти в отставку. Впрочем, лишь для того, чтобы через время избавиться от тех, кто особенно красноречиво проявился в этом эпизоде. 22 августа царь отбыл в могилёв где оставался за исключением кратковременных визитов к семье до конца декабря следующего года.